юбилейная Александр Сергеевич разрешите представиться Маяковский дайте руку вот грудная клетка слушайте уже не стук а стон тревожусь я о нем. в щенка смиренном львёнке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 Можно убедиться, что земля сядь на собственные ягодицы и катись. Нет. Ненавижусь в меланхолишке черной, да и разговаривать не хочется ни с кем, только жабры рифм топырит уточенно у таких, как мы, на поэтическом песке. Вред мечта, и бесполезно грезить, надо весть служебную нуду, но бывает жизнь устроит в другом разрезе и большое понимаешь через ерунду. Нами лириков штыки неоднократно атакована. Ищем речи точной ногой, но поэзия Преслочнейшая штуговина существует и не в зуб ногой. Например, вот это, говорится или блеется, сенья мордая в оранжевых усах, новоходан библейцем библейцам Дайте нам стаканы. Знаю способ старый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 тушу вперёд стремья я с удовольствием справлюсь с двоими а разозлить и тремя говорят я темой индивидуален энтренью чтоб цензор не нацикал передам вам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 Не просчитались бы за вас полсотню отдав. от зевоты скулы разворачивает аж дорогойченко, Герасимов, Кириллов, Родов, какой однообразный пейзаж. Ну Есенин, мужиковствующих свора, смех коровую в перчатках лайчных раз послушаешь, ну это ведь и хора Балалаешник! Надо, чтоб по этой в жизни был мостак. Мы крепки, как спирт в полтавском штофе. Ну а что вот безыменской?» Так, ничего. Морковный кофе. Правда есть у нас осеев Колька!» Этот может, Хватка у него моя.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 И я даже ямбом подсюсюкнул, чтоб только быть приятней вам. Вам теперь пришлось бы бросить ямб картавый, нынчен наши перья штык да зубья вил, битвы революции посерьёзнее Полтавы и любовь пограндиознее Онегинской любви. Бойтесь пушкинистов. Старомозги Плюшкин, пёрышко держа, полезец перержавленным, тоже мол у лефа появился Пушкин. Вот ораб осостезается с державиным. Я люблю вас, но живого, а не мумию. Навели хрестоматийный глянец.